Глава 28. Негретянское гетто. Ремонт в собственной квартире ещё не закончился, и Марине пришлось на время поселиться в самом отдалённом районе города. Квартиру нашёл верный Артур. Правда, он сразу предупредил, что это очень временное жильё, совсем ненадолго. Да мне надолго и не надо. У меня ремонт в квартире закончится, и я тут же перееду к себе. Ты даже представить не можешь, Артур, до какой степени я тебе благодарна. Не зря же говорят, что друзья познаются в беде. Теперь я знаю, что ты мой самый лучший друг. Сначала она жутко обрадовалась новому жилью, но потом обнаружила, что в проживании здесь на окраине одни сплошные минусы. Если раньше ей на машине нужно было в центр города ехать семь минут, то сейчас все сорок. Лето было в самом разгаре, июльская жара. Столбик термометра на улице показывал 35 градусов, и в квартире стояла жуткая, невыносимая духота. Добираться до неасфальтированной стоянки, на которой стояла теперь машина, было очень далеко. И идти приходилось под палящим солнцем. Да и в машине кондиционер тоже не работал. Нужно было съездить заправить ферион, но сейчас совершенно не до этого. Интернет здесь сильно глючил, а телефонная связь работала с перебоями. Режим дня совершенно сбился. По делам в центр приходилось мотаться несколько раз в день. Работников нужно было отпустить в отпуск. найти нового человека на замену. Артур обрадовался до безумия, что она теперь одна, и просил побольше проводить с ним времени, пока есть такая возможность. Марина безмерно удивилась, когда Артур признался ей в любви. Он решился на серьёзный разговор и открыто сказал о том, что любит её много лет. Конечно, она всегда знала, что он неровно к ней дышит, Но сейчас начала понимать, что он испытывает настоящее глубокое чувство. Никто не относился к ней с такой заботой, ведь он и раньше предупреждал малейшее её желание. Просто она предпочитала этого не замечать. И только сейчас он признался, что жутко ревновал её к Дмитрию и сказал, используя свои любимые аллегории, что в последнее время Марина сильно изменилась. Моя любимая женщина, Марина Алексеевна, всё делала сама, ничего не перекладывала на других. Мы с ней бывали везде, ездили по делам, развивали и расширяли бизнес. Но потом она решила учиться, и вот с этого всё и началось. Ей стало не до работы, и вообще не до чего. Я счастливо жил, любя её. А последние 2 года это была настоящая каторга. Извини, Артур, но ты для меня просто лучший друг. Я не смогу дать тебе того, что ты заслуживаешь. Любовь к Дмитрию иссушила мою душу. Так любить я больше никогда не смогу. А ты найдёшь себе хорошую девушку без детей и без проблем, такую которая будет просто ценить тебя и любить за то, что ты есть, что ты такой замечательный. Мне не нужна другая девушка, грустно сказал Артур. Я однолюб и больше никогда и никого не смогу полюбить. Полюбишь, конечно, какие твои годы, рассмеялась Марина. В данный момент любовь последнее, что её интересовало. Все рабочие документы остались у мужа на его компьютере. Необходимо было срочно подготовить квартальные отчёты, сдать декларации. Пришлось по новой с нуля забивать в программу все бланки документов. Но самое страшное было не это. Работы Марина никогда не боялась. Здесь, в этой чужой квартире, не было шума детских голосов. Лая, любимая собаки, мяуканья кошки, чириканья воробьёв во дворе, всего того, что она так любила, а сейчас лишилась, добровольно отправив себя в изгнание. По вечерам, не давая себе времени отдыхать и спасаясь от печальных мыслей, она ещё учила английский язык. Артур просил пообедать с ним в пиццерии, сходить в Макдоналдс. Да хоть куда угодно сходить лишь бы вдвоём. Но он быстро понял, что Марина готова тратить своё время только на форумы и на общение с Кириллом, которого он ненавидела всей душой. Вечером он пришёл и заглянул в компьютер. Конечно же, в мессенджере висел кактус и строчил свои послания. Артур обиженно посмотрел на неё. Марина покраснела. но ничего не сказала и не стала оправдываться произошла ещё одна неприятность один из компьютерщиков выиграл конкурс в Москве и его позвали работать на новое место найти нового человека и ввести его в курс дела было практически нереально а если не было человека ответственного за технику можно было всё разобрать по запчастям И никто бы ничего не заметил. Сама Марина в конфигурациях не понимала абсолютно ничего и без Артура была беспомощным ребёнком. Не смогла бы отличить пентиум от атлона. Образно говоря, она играла в игрушки, в которых сама ничего не понимала. На следующий день Марину вызвали в прокуратуру. Она забыла составить договоры с арендодателями об охране окружающей среды. Она сходила и разобралась с вопросом, подписала нужный договор. Её знали как ответственного человека и относились к ней снисходительно, понимали, что если она что-то забыла, значит, на это у неё были веские и серьёзные причины. Вечером после долгого тяжёлого дня позвонила бывшая работница, которую Марина только что отправила на пенсию, Элеанора Кондратьевна. Человек неиссякаемой энергии и огромного жизнелюбия. У них всегда были очень близкие и доверительные отношения. Кондратьевна Марину любила и уважала, и чувства их были взаимными. Мариночка, наконец-то я до тебя дозвонилась, обрадовалась Элеонора Кондратьевна. Всё не могла тебя найти. У Максима спрашивала. Он говорит, не знает. Где ты сейчас? Как ты? Энергия Фкандратьевне била ключом она бы и не подумала уйти на пенсию и продолжала бы и дальше работать в пользу и для общего дела но внезапно заболел её муж и ей пришлось сидеть возле его постели и ухаживать за ним Марина назвала адрес где она сейчас живёт Ой да это же совсем недалеко от меня Сейчас же собирайся и приходи в гости. Марина зашла в магазин и купила торт к чаю. Элеонора Кондратьевна жила в собственном доме, небольшом и уютном. Она позвала Марину на кухню, поставила на стул блюдечки для торта, разлила чай по чашкам и начала рассказывать. «Видела сегодня на рынке твоего мужа и тетку эту страшнючую». с Машенькой за руку. «Счастливое семейство! Баба эта высокая, черная, костлявая, страшная, на бабу-ягу похожа, если честно. Я сначала даже не поверила, что своими глазами вижу Максима и эту его новую женщину. Я начала там плакать, рыдать в голос. Говорю, на кого ж ты Марину променял, Максим?» Мариночка, красавица, красивее, чем любая киноактриса. Да как ты мог? А он мне говорит: "Не в красоте, Леонора Кондратьевна, дело". Марина изо всех сил пыталась сдерживать слёзы. Она до сих пор не верила, что всё это происходит в реальности. Плохие дела, Марина, живут то у неё, то у него. Он павильон ещё торговый открывает, чтобы ей было чем заняться, а может, даже в большой магазин её определит заведующий. И этот прохиндей, хитрый и злобный, руку приложил. Зачем же ты на него всё переписала? Марине было невыносимо больно слышать обо всём этом, но она нашла в себе силы и сказала: "Ну что вы плачете, Кондратьевна?" На самом деле радоваться надо, что меня дальше с ним ждало, с Максимом. Какое светлое будущее. Хорошо хоть жива осталась. А без своих помощников, психологов, я никогда бы не нашла в себе силы разорвать этот порочный круг. Он так и жил бы над две семьи, а я бы всех их обеспечивала и медленно сходила с ума. Только сейчас Элеонора Кондратьевна рассказала. что узнала обо всём несколько лет назад она даже ходила к этой мадам на работу разговаривала и слёзно просила не лезть в чужую семью но конечно эта змея презрительно на неё посмотрела сказала не вмешиваться в чужую жизнь и грубо послала на три буквы марина грустно сказала да какая я всё-таки была дура Ничего не видела и не хотела видеть. Хорошо, что вы у меня есть, Элеонора Кондратьевна. Моя мать всегда была на стороне Максима и поддерживала его во всём. Они с отчемом говорят, что только я во всём виновата. Элеонора Кондратьевна только всплеснула руками. Да как же так можно, Мариночка? Они же твои родители. Ей тоже было очень больно и грустно. Теперь у Марины из близких людей остались только Элеонора Кондратьевна и Артур. Артур единственный честный человек, который никогда её не предавал. Но сейчас у неё действительно не хватало на него времени, а он не мог смириться с тем, что снова остался на заднем плане. Теперь он открыто высказывал претензии, что она не захотела ответить на его любовь. Прошу ради бога, не мучай меня, я больше так не могу. Я устал, устал ждать тебя и думать всё время постоянно о тебе. Я так одинок. Дай мне забыть тебя, от любви до ненависти один шаг. Не толкай меня к нему, дай остановиться. посередине. Марина попыталась сгладить напряжённость между ними и по-доброму сказала: "Артур, ну что ты? Мы же с тобой друзья". Но он резко ответил: "Нет, друзьями мы быть не сможем. Не дай стать врагами. Не звони мне больше, прошу тебя. Мне от тебя ничего не надо, ни прощения, ни помощи. Вы чужой человек". Я умер для вас. Забудьте обо мне. Меня больше нет. Марина поняла, что он от волнения то тыкает, то выикает. Его можно понять. Он никогда и не скрывал особого к ней отношения. Артур, если хочешь, съезди в отпуск, отдохнёшь, развеешься, забудешь обо всём, приедешь совсем другим человеком, посоветовала Марина. Артур послушал её совета и решил использовать представившуюся возможность, чтобы залечить душевные раны. Он улетел в Тунис, и теперь в работе ничем не мог ей помочь.